Двадцать восьмая. О Падди, моем спутнике на ближайшие полмесяца и первом бродяге, которого я хорошо узнал, надо сказать подробнее. Он был, по-моему, типичен. Десятки тысяч ему подобных топчут дороги Англии. Довольно высокий, начинающий сидеть блондин лет тридцати пяти, с водянистыми голубыми глазами. Черты лица приятные, но щеки впалые того нечистого землистого оттенка, который придает хлебно-маргариновый рацион. Одет чуть лучше большинства бродяг, спортивный твидовый пиджак и пара очень старых вечерних брюк, все еще красовавшихся и истертым шелковым кантом. Кант, видимо, означал для Пади драгоценный след респектабельности, расползавшийся ветхий шнурок тщательно подшивался. Весьма заботясь о своей внешности, Пади бережно сохранял сапожную щетку и бритву хотя давно продал и пачку документов и даже перочинный нож тем не менее бродяга узнавался за сотню ярдов нечто особое в дрейфущем стиле походки в небрежной а по сути боязливой манере горбиться выставив плечи сразу чувствовалось что парню привычнее не кулаком вдарять, а получать пинки вырос пади в ирландии потом прошел обычные два года армейской службы, потом работал на шлифовально-металлическом заводе, откуда пару лет назад и был уволен. Своего нынешнего положения он ужасно стыдился, хотя повадки бродяг уже усвоил целиком. Беспрестанно шарил глазами по мостовой, не пропуская ни единого окурка, ни даже пустых сигаретных пачек, пополнявших его запас бумаги для самокруток. И на пути в Эдбери Он увидал и мигом цапнул валявшийся газетный сверток, содержащий, как выяснилось, два окаменевших по краям сэндвича с бараниной. Добычу, по его настоянию, мы разделили поровну. Он никогда не проходил мимо торговых автоматов, не дернув за рычаг. Говорил, что неполадки в механизмах дают иной раз вытрясти монеты. Но криминальных действий избегал. Заметив возле двери одного из окраенных домов Ромтона, доставленную, вероятно, по ошибке, бутылку молока, Падди замер, пожирая ее взглядом. «Черт! Идь, каков этот продукт без пользы киснет! Хапнет же кто сейчас, а? Хапнет запросто!» Ясно читалось искушение хапнуть самому. Он глянул туда-сюда, тихая улица без магазинов и никого вокруг. В тоскливой жажде молока худое серое лицо Падди Совсем вытянулась. Потом он отвернулся, удрученно проговорив. «Пусть его. край то человеку чего хорошего. Я, слава тебе, Господи, покуда вы ни раз еще не кравший. Робость от постоянного недоедания — вот что пока хранила его добродетель. Доведись ему хорошенько набить брюхо пару дней кряду он бы расхрабрился стащить бутылку молока». В беседах Падди занимали два вопроса унизительность позорной бродячей жизни и лучший способ выклинчить кусок. На эти вдохновительные темы он, шаркая по тротуарам, ныл, жалостно причитал своим ирландским говорком. «Да чё ж, сатаны мы так мотаться? Ведь это же с души рвёт залазить в торчок дранный. А кроме ты его куда подашься? Я вон второй же месяц, месяца не нюхавший, ботинки тоже уж прям развалившись и вообще уж, чёрт бы!» Да и бы ткнуться, при какой церкви чайку словить. В монастырских-то особо сладко чай не варят. Как и жить бы человеку без святой веры. Мне уж сколько вот чаю давалось от монастырских, от баптистов, англиканских, других разных. А так-то я католик. На исповедь сказать по-честному лет семнадцати не ходивший но все ж таки святую веру взял и в чувстве, и в понятии. И тоже вот у монастырских чайку всегда. Такого рода монологи тянулись днями напролет, почти без перерыва. Невежество пади изумляло и устрашало. Однажды он, например, спросил, кто был раньше кого, Наполеон или Христос. В другой раз я рассматривал витрину букиниста, а он очень встревожился, ибо на одной из обложек значилось «подражание Христу», и Паде усмотрел тут богохульство. Сердито бросил «Че сатаны какие, вздумавши подражать ему?» читать он мог, но книги им воспринимались как некая враждебная стихия решив по пути заглянуть в публичную библиотеку и зная что паде до чтения неохотник я предложил ему зайти хотя бы передохнуть он предпочел однако дожидаться на улице сказав не меня ток с вида всей этой чертовой книжности в дурман клонит подобно большинству бродяг он алчно дрожал над спичками Когда мы познакомились, в его кармане был целый коробок, но никогда он при мне спичку не зажег, а если я черкал своей, то получал выговор за расточительность. Сам он прикуривал обычно у прохожих и был готов по полчаса ждать случая, чтобы задымить, наконец, от чужого огонька. Ярче всего в нем проявлялась склонность жалеть себя. Казалось, думы о различных своих бедах не покидали его ни на миг. Долгое молчание вдруг прерывалось восклицанием «Не адсколь дело, как вот пальту в заклад снесешь!» Или же «Чай-то ведь в торчке одна мача!» Будто важнее поводов для размышления на свете не было. К тому же Пади грызла черной завистью ко всем более него преуспевшим, не к богачам, существовавшим в другом мире, а к людям, обеспеченным работой. Таких он язвил, как артист язвит собратьев, достигших славы. Если видел работающего старика, горько ронял. «Ишь, старый, клещом, а парням в силах местов нету. Если мальчишку, сатаны сопливы, только и годный хлеб у человека отбивать». Всех иностранцев Падди называл «клятыми итальяшками», твердо считая чужаков, виновниками безработицы. На женщин он смотрел со смесью Тоски и ненависти. Хорошеньких встречных не замечал, как объекты недосягаемые. Слюнки у него текли при виде проституток. Проплывет мимо парочка размалеванных, затрепанных созданий Бледные щеки падя, розовеют, глаза его потом долго и жадно пялятся вслед. — Паскуды! — бормочет он с вожделением малыша перед витриной кондитерской. Он как-то рассказал мне, что два года, с тех пор, как потерял работу, не имел дел с женщиной, разучившись метить выше проституток. В общем, обычный для бродяг характер. Трусоватый, завистливый, шакалистый. И все же Падди был славным товарищем, по натуре великодушным и готовым поделиться последней коркой и действительно не раз делившим со мной последний свой кусок. Он бы, наверное, трудился хорошо, если бы его нормально подкормить. Но два года на хлебе с маргарином все ниже опускали планку желаний и возможностей. Но убогом подобии еды и тело, и мозги слабели, раскисали. Неврожденная гниль, адреная скудная пища истребила в паде мужества.